Глава 18. Нам нужно оставаться вместе. Едва Йонат вышла из портала и осмотрелась, на её лице появилась грустная улыбка. Она хорошо знала эту гостиную. Выложенный белым камнем пол блестел, словно его только что начистили. Звуки шагов были совсем не слышны на мягком тёмном ковре, пока Йонет медленно шла к большому дивану, расположенному между двумя креслами. Находящийся в углу большой книжный шкаф уже успел покрыться пылью. Вряд ли Лайны, приезжая в этот дом, предпочитали чтение традиционной охоте. За большим окном, во всю высоту комнаты, перед которым стоял диван, медленно падал снег. Напротив дивана был камин, в котором потрескивал давно разожженный огонь. Небольшой деревянный столик между камином и диваном был накрыт большой ветхой картой. Йонат не успела еще толком осмотреться в комнате, как примостившаяся у окна Твайла, с ногами сидевшая на подоконнике, подскочила и бросилась к ней, бесцеремонно обхватила ее руками и крепко стиснула. Затем ее возвращение заметил и Масрур. Со своей массивной фигурой и высоким ростом Он, казалось бы, едва помещался в кресле. Йонат бы подумала, что он и впрямь испытывает дискомфорт, если бы Масрур не улыбнулся, показав ровный ряд зубов. На фоне тёмной кожи они казались совсем белыми. Серые глаза Масрура сверкнули, когда они с Йонат встретились взглядами. И она улыбнулась ему в ответ. Все почувствовали радость облегчения, оказавшись снова вместе. «Вы что, всё это время прятали её здесь?» — с лёгким изумлением спросила Йонет, приобнимая Твайлу. Она каждый раз обнимала Йонет так, словно они видятся в последний раз. Она аккуратно отворачивала голову в сторону, чтобы не причинить подруге боль своими рогами, и крепко прижималась щекой к её плечу. «Я прятал», — послышалось со стороны двери. «К счастью, в это время года никто здесь не появляется». Йонет обернулась и увидела Третьего. Сколько он пробыл здесь, пряча Твайлу от внешнего мира и защищая ее. Должно быть не больше недели. Йонет потеряла счет времени. Зато Третий никогда не страдал рассеянностью и всегда следил за временем. Хорошая новость. Погреб полон. Он потряс бутылкой, в которой плескалась темно-рубиновая жидкость. «Будешь?» «Мне не до вина», — рассеянно пробормотала Йонет. «Беспокойство все нарастало, но она хорошо сдерживала его. Незачем беспокоить своих друзей раньше времени. Да и тебе, честно говоря, тоже не следовало бы ему увлекаться». «Я пробыл в одном доме с демоном», Пять дней, четыре часа и тридцать семь минут. И все это время я ни на минуту не ослаблял защитных барьеров. Всеми способами внушал проезжающим мимо и всем, кто мог обнаружить нас, что тут делать нечего. Я имею право выпить. «Знаешь», — подал голос Масрур, «удивительно, что он еще не опустошил весь погреб». «Я редко пью», — обиженно возразил третий. Как же Йонет скучала по этому его мальчишеству, когда они шутили вместе со вторым. «Но нужна ведь мне хоть какая-то награда, правда? Ты просто пользуешься тем, что у Лайны больше всего запасов родданского вина». Йонет хмыкнула, удивившись такой догадке Масрура, но великан кивнул, пробормотав. «Не без этого, конечно. Ну что?» Он упал в мягкое кресло прямо напротив Масрура, и вытянул свои длинные ноги. «Так и будем ходить вокруг да около? Нам нужно торопиться». Твайла наконец отстранилась от Йонет, несмотря на дружеские отношения, в которых она была с Масруром и Третьим. Она всегда старалась держаться поближе к Йонет. Других сальваторов не обижала эта особая привязанность, а Йонет ценила дружбу Твайлы. Новости, которые принесла Йонет, не были утешительными. Их не компенсировало даже то, что Ренальд дала себе знать. «Вы ведь уже догадываетесь, в чем дело?» — вздохнула Йонат. Третий с мрачным видом приложился к бутылке, и это было немым подтверждением ее слов. Масрур, на мгновение прикрыв глаза, слабо кивнул головой. В своей магией Йонат почувствовала, как усиливается чье-то напряжение. Вернее, теми крохами магии, что у нее остались. Она хотела выждать минутку, собраться с силами и придумать, как лучше начать, но поймала внимательный взгляд Масрура. Он не настаивал, лишь напоминал, что времени у них и впрямь немного. Вернувшаяся к окну Твайла, вздохнув, тоже словно согласилась с ней. Письма Йонет не были очень подробными — но все же передавали иногда даже более того, чего было бы достаточно. Магия Сакри объединяла их всех, и было глупо считать, что ее можно присвоить себе, но иногда ей хотелось верить, что сила — только ее, что у нее нет связи ни с движением, ни со временем, и что их носители не могут почувствовать изменения в ней. Я не смогла встретиться с Еленой, Медленно начала Йонат. Она, не разуваясь, забралась с ногами на диван и положила голову на подушку. Но разве это важно? Она обещала мне тогда, что будет искать в архивах круга, но она так давно оставила магию. Может быть, она уже давно живет другой жизнью. Йонат на самом деле и не питала особой надежды. Она давно не слышала о Елене, маги с земли, которая была ей близкой подругой. Только знала, что Елена поддерживала связи с Кругом, обществом земных магов, которые крайне редко навещали Сигрид. «Она не могла ошибиться?» — с надеждой спросила Твайла. «Нет», — резко ответил Третий. Но почти сразу он смягчился и, покачав головой, уточнил. «Так говорит Арне». «Боги милостивые!» сокрушенно пробормотал масрур закрыв лицо руками шанс еще есть попыталась успокоить его йонат должно же быть хоть что-то а мы пока что уточнил третий когда она промолчала так и не подобрав слов притворимся словно ничего не произошло рано или поздно люди обо всем узнают у меня еще есть магия скрипнула зубами йонат «И ты не должен забывать об этом, иначе я разозлюсь и сломаю тебе руку!» Она сердито смотрела на него еще несколько секунд, но третий не отвечал на ее раздражение и мягко улыбался. «Узнаю нашу Йонет», — с тихим смешком произнес он. «Люди всегда казались мне чересчур храбрыми. Но в тебе храбрости и дерзости более, чем в обычном человеке. Мне это нравится». «Спасибо!» — съязвила в ответ Йонат. «Ведь именно этого я и добивалась!» «Так какой у нас план?» — подал голос Масрур. Он убрал руки от лица, и Йонат вдруг показалось, что он постарел на несколько лет. Глаза, в которых на мгновение блеснул фиолетовый свет, как будто впали, и заметнее стали морщины на лбу. «Отыскать Ренальда!» Отчеканила Йонет, хотя прекрасно знала, что Масрур спрашивал не об этом. Отыскать Ренальда они решили еще до того, как Йонет отправилась к Елене, но она все равно посчитала необходимым напомнить об этом очень важном пункте их плана. А потом принимать в наши ряды новенького. «Новенькую», — исправил ее третий, Арны говорит, что это девушка». Меня бесит, что только Арны может ненадолго приоткрыть завесу будущего, с притворной обидой пожаловался Масрур, откидываясь на спинку кресла и складывая руки на груди. Арны говорит то, Арны говорит все. Совсем скоро Арны будет предсказывать наше отравление. Он говорит, что позволит тебе во всей красе ощутить вкус яда, с вежливой улыбкой передал третий. Его голубые глаза стали немного ярче, и лишь по отозвавшейся в ней силе Йонет угадала, что он использовал свою магию. Ей всегда казалось странным, что цвет магии и цвет глаз третьего почти совпадали, и иногда она думала, что это было одно из многочисленных шуток Арны. «А если она откажется?» — робко встряла Твайла. Йонат через плечо бросила на нее непонимающий взгляд. И демоница, пожав плечами, пояснила. «Девушка, о которой говорит Арны, Ну, как это было с Масруром?» «Не напоминай, умоляю». Масрура мучили эти воспоминания. Он со страдающим выражением лица закрыл руками глаза, когда третий рассмеялся. Он был с Альватором уже год, и столько же Йонат знала его». но она до сих пор не могла привыкнуть к его детскому чистому и искреннему смеху, словно он не был связан с древним могущественным существом. Словно на его плечах, как и на ее, не лежала ответственность за этот мир. Йонат нравилось слушать, как третий смеется. Хотя выглядела она не старше 18 лет, ей уже давно было за 150. Может, поэтому она и вела себя иногда как старушка, наблюдающая за внуками. Но она ничуть этого не стыдилась. «Надеюсь, с ней проблем не возникнет», — вовремя опомнившись, произнесла Йонат. «А то Масрур перестанет быть самым особенным и заревнует». «Какие же вы злые!» — пробубнил себе под нос Масрур. «А кто спас вас от просочившихся в Датфор темных созданий?» «А кто сжег книгу заклинаний, что мы нашли в том храме?» Тут же отреагировал Третий. «Нашел, что вспомнить. Ты сам потом этот храм и разрушил, когда пытался вернуть книгу в прежний вид. Ты отвлек меня». Они продолжали припираться, и Твайла, наблюдавшая за ними, тихо хихикала и качала головой. Йонат прекрасно помнила тот случай. Третий, не справившись с магией, не только вернул саму книгу заклинаний во времени, когда она еще была цела и невредима, но и воздействовал на время храма, где они были. Каждая деталь, колонна и скамейка, каждый мелкий камешек тогда соприкоснулся со временем, и всего за несколько мгновений все обратилось в пыль. Третий впервые вернул такой огромный объект назад во времени и сильно перепугался, а Масрур не забывал напоминать об этом. На сердце у Йонет было тяжело, Так тяжело, что даже остатки силы не облегчали этой тяжести. Но она продолжала улыбаться, следя за тем, как Масрур припоминает третьему все больше его ошибок. Йонат решила не расстраивать Масрура и не напоминать ему, как обучался он сам. Конечно, из-за чар эльфы были расположены к магии, но у Масрура все равно были кое-какие проблемы. Йонат потребовалось время, чтобы понять их и решить, И вот тогда Масрур смог по-настоящему раскрыть свое движение. Великаны же никогда не были связаны с магией. Их дар был другого рода. Но третий показывал отличные результаты для того, кто только начал использовать магию. Однако Масрура это не убеждало, и он требовал с третьего так, словно от этого зависели их жизни. Впрочем, так оно и было. Может, иногда Йонет и ощущала себя старушкой, но рядом с Масруром и третьим она вновь чувствовала себя молодой, полной сил и стремлений. Если бы еще в ней было столько же магии... «Все, хватит!» — испуганно прокричала Йонет, когда Масрур припомнил особенно неприятный случай. Убеждать эльфа, что магия у Йонет была на исходе и едва позволила ей открыть портал, было бессмысленно. Он запомнил, как портал перенес ее в главный зал дома увеселений, и еще долго жалел куртизанов, обнаруживших Йонат. Она только вышедшая из боя выглядела шокирующе. Я обожаю эту историю с чувством, прошептал третий, опустив голову. Я ее обожаю. Ты сам не лучше, неожиданно произнесла Твайла укоризненно. И третий заинтересованно вскинул голову, всем своим видом показывая, что ждет продолжения. Запаниковал, когда поблизости появились охотники, и смог внушить им, что неподалеку есть дом увеселений. В горах. «В горах!» Со смехом, близким к истеричному, громко повторил Масрур. «Боги, в горах!» «Я постоянно следил за тобой!» Начал оправдываться третий, возмущенно взмахнув руками. Вино выплеснулось из бутылки прямо на ковер. Но Масрур, все еще добродушно смеясь, с помощью магии поймал капли над самым ковром и вернул их в бутылку. Третий был спасен. «Чтобы ты знала, даже наша магия может истощиться. У меня просто не хватило сил и фантазии. В горах! Заткнись, Масрур!» Не сдержавшись, Йонат прыснула от смеха. В том безумии, в которое погрузилась ее жизнь много лет назад, ей не хватало моментов покоя и радости. Сейчас они собрались в доме Лайны из-за ужасных событий, преследовавших над столько лет, но все же смогли нащупать решение. Отыскать след Реннольда и найти нового Сальватора — лучшее, что они могли сейчас сделать. Твайлу, которую нельзя было больше прятать в этом доме, придется отослать с каким-нибудь поручением, возможно, даже во второй мир. Йонат обязательно что-нибудь придумает. У них было слишком много дел, требовавших идеально продуманного плана, но Йонат знала, что они могут позволить себе несколько минут отдыха. От этого миры не рухнут. Йонат умирала в одиночестве, но ей не было себя жаль. Ей было жаль третьего, чью магию она до сих пор ощущала. Он был где-то очень далеко, за многие мили от нее, и продолжал бороться. Его магия была подобна чистой ярости, вырывавшейся из него вместе с постепенно слабеющим рокотом. — Почему рокот слабеет? — думала Йонет, кожей ощущая падающий с неба пепел. Еще брезжевшая в ней магия уже не могла помочь ей. Она могла лишь продлевать страдания ее, лежавшей на земле и зажимавшей рукой рану на животе. Она столько раз сталкивалась с этими темными созданиями, и вот они все же добрались до нее своими длинными острыми когтями, созданными для того, чтобы рвать плоть. Силы не хватало. ни на продолжение боя, ни на исцеление. Сила могла только тончайшей нитью тянуться к третьему и с каждым ударом сердца Йонет приносить отголоски его магии в ответ. Сила больше не могла помочь Йонет ни подняться, ни даже произнести что-нибудь. Она надеялась, что рядом есть еще хоть кто-нибудь живой. Кто-то, кто сможет передать ее послание. Третий уже мчался сюда, разрывая пространство порталами и тут же его восстанавливая. Но Йонет знала, что умрет раньше. И магии третьего не хватит, чтобы спасти ее. Его магии едва хватало, чтобы сдержать рвущихся в их мир демонов, и Йонет не могла заставлять его рисковать лишний раз и растрачивать силы понапрасну. Даже без Арны, способного приоткрыть завесу будущего... Йонет знала, что ее время подошло к концу. Но как же она не хотела умирать! Она знала, что после смерти сможет найти и Масрура, и Аннабель, но не спешила к ним. Она не хотела умирать и оставлять третьего, совсем одного, сломленного и разбитого на миллионы крохотных осколков. Его броня уже была пробита, когда они узнали, что Анабель погибла. Третий держался лучше всех, но если и Йонат уйдет так скоро, он сломается, и некому будет защитить миры. Как бы Йонат не убеждала себя, что думает об их предназначении, все ее мысли стремились только к третьему. Даже если он справится, даже если выживет и каким-то чудом сможет защитить миры, Он не сможет защитить себя. Нужно продержаться еще немного, всего несколько минут. Третий только иногда делал вид, что не придает значения советам взрослых. Но Йонат знала, что это не так. Он ее обязательно выслушает и поймет. Нужно просто дождаться третьего. Пепел оседал на горячую кожу, но Йонат его почти уже не чувствовала. Издалека ветер приносил крики и гул битвы, но и эти звуки постепенно стали утихать. Йонет знала, что Сигрицы не сдаются. Значит, это уходит ее магия, поддерживающая в ней жизнь. Остатки силы, что она так старательно берегла, истощались слишком быстро. «Она не успеет передать послание?» «Пожалуйста!» — взмолилась Йонет, медленно обводя взглядом темные облака, плывущие над ней. «Если ты меня слышишь, Лерайя, то дай мне еще немного силы, пожалуйста. Клянусь, я отпущу тебя сразу же, как только смогу, но не сейчас. Мне нужно еще немного». Лерайя ей не ответила. Она молчала много лет, и Йонат всегда помнила об этом, но все равно почувствовала, как сердце болезненно сжалось. Может ли рай ей уже говорилось тем, кто будет следующим сальватором? «Ты говоришь с ним?» — спросила Йонат. Кровь из раны продолжала течь, но пальцы уже давно стали холодными и почти ничего не ощущали. «Или с ней?» Кто стал новым вместилищем для твоей силы? Елена нашла подходящего человека? Йонат надеялась, что нашла. Много лет назад Елена пообещала, что будет искать подходящего человека, или Райя заслуживала того, кто примет силу и не попытается использовать ее как личный источник безграничного могущества. Такой была Йонат. но прямо сейчас она умирала недалеко от сожженного и опустошенного темными созданиями города Кэргора. Среди тех, кто уже давно покинул этот мир или еще продолжал бороться за жизнь. Йонат пыталась поделиться силой, но ничего не вышло. Магии в ней было так мало, что ей самой едва хватало. «Найди себе достойного Сальватора». Она прикрыла глаза и тут же ощутила, как на реснице опустилась пепельная пыль. Но напоследок дай мне столько силы, сколько сможешь. Она надавила на рану, и острая боль пронзила все тело. Поднявшийся ветер взметнул ее рыжие волосы, испачканные кровью и золой. Было бессмысленно взывать к ушедшим тысячелетия назад элементалям и просить их о помощи, но Йонет все равно попыталась. Она просила и богов, и сакри, даже Ренельда и Рейну, хотя понимала, что они ее не услышат. Ренельд пропал, как только погибла Анабель, а Рейна оставила Масрура всего несколько часов назад. Йонет даже не успела понять, где он. как их связь оборвалась. Может, третьему повезло чуть больше, и он знает, где погиб Масрур. Может, у него даже будет возможность предать его земле? Йонат искренне на это надеялась, потому что Масрур заслуживал, чтобы его достойно проводили. Земля была холодной и липкой от крови и грязи. Кое-где на усыпанном наконечниками стрел и обломками оружия поле сражения лежали останки сигаретцев и демонов, насмерть сцепившихся друг с другом. Мутным, уже совсем не горящим магическим светом взглядом Йонат окинула местность. Тела, оружие, лошади. Где-то еще шло сражение, но она не могла долго следить за ними. Она продолжала молиться за победу Сигрицев и просила богов, чтобы те были к ним милостивы. И если их ждет смерть, то пусть она будет быстрой и безболезненной. Пусть все страдания, что были уготованы для них, перейдут к Йонат. Она и так держалась слишком долго, продержится и еще, если это спасет жизни другим. Йонат постаралась перевернуться, и левым локтем уперлась в землю. Она едва сдержала стон, когда раненый бог острой болью отозвался на это движение. Как и вывихнутая на сторону правая лодыжка, но она была меньше из всех проблем Йонат. Остатки сил, что еще были у нее, позволяли выносить боль дольше и намного более сильную, чем могло бы вытерпеть любое другое существо. Дай мне еще немного, попросила Йонет, медленно вытягивая левую руку. Писать ей было невероятно сложно, но правая совсем отнялась и не слушалась ее. Буквы выводились с трудом, но постепенно все же складывались в слова. Йонет до скрипа сжимала зубы и давила на рану, чтобы боль, разливающаяся по телу, не давала ей потерять сознание. Было трудно, адски трудно, но иного выбора не было. Третий не успеет добраться до нее. Она умрет раньше. Ее пальцев коснулось что-то легкое и холодное, даже призрачное и почти неосезаемое. плохо различавшие образы глаза, все же уловили знакомый силуэт. Сиренево-черная фигура, усеянная звездами, вспыхивающими в такт движением. Елена говорила Йонет, что такие узоры на Земле называются галактиками. «Передай это Твайле», — тихо прочитала Лерайя, склонившись к Йонет, и рассмотрев на записи, которые она только что с таким трудом сделала на земле. Лера ей была по-прежнему неземной и прекрасной. Йонет была счастлива увидеть ее перед смертью. Она почувствовала, как магии в ней стало больше, всего на несколько капель, но их хватило, чтобы дать ей сил прошептать. «Ты пришла!» «Пора прощаться!» — произнесла Лерайи. Ее призрачные пальцы коснулись щеки Йонет, рассеченной когтями темного создания и перепачканной в грязи и крови. — Ты ведь найдешь его? Лерайя приподняла голову и вгляделась в линию горизонта. Магия ощутила открывшийся вдалеке портал, и сердце Йонет вновь сжалось, когда она поняла, что это третий. «Мы всегда находим друг друга», — наконец ответила Лерайи. Она наклонилась к Йонет, убрала с ее лица слипшиеся пряди волос и поцеловала ее в лоб, точно ребенка, готовящегося ко сну. «Вы, Сальваторы, одной магии. Вы всегда будете вместе». «Только не оставляй его», — едва слышно произнесла Йонат. Ее повернутая кверху внутренней стороной ладонь слегка нагрелась. Последние капли магии, подаренные Лирае, создавали то, что Йонет пыталась сделать уже давным-давно. «Не оставлю», — пообещала Лерайя. «Послушай меня, Йонет». «Йонет!» Горло третьего наверняка уже было разодрано в кровь, но его голос... поразительно ясный и громкий, донесся до них вместе с новым порывом ветра. — Йонет! — Ты хорошо потрудилась, — закончила Лерайя. Ее образ медленно рассыпался, пылью оседая на ладони Йонет и собираясь в прозрачный вытянутый кристалл, блеск которого отражался в застывших глазах первого сальватора.